Глава девятнадцатая. «Тётя Рита, почему ты плачешь?» Прикоснулась детская ручка к щеке Риты. Ну точно. Из глаза выкатилась слеза, а она даже не заметила. «Тебе грустно, что дяди Валеры нет с нами?» Обхватила её Кира за шею, забравшись к ней на колени. После социальной службы они отправились домой к Валерии. Рита накормила девочку обедом, но спать днем Кира наотрез отказалась, заявив, что так можно делать только в садике. Но ну и тогда они решили немного поиграть в саду. Правда, нужно было еще собрать вещи, но Рита решила, что успеет. Они расстелили на газоне покрывало и разложили кукол Киры. Вынесли на улицу и кукольный домик, который подарил Кире Валера. В тени деревьев было приятно прохладно. Дул легкий ветерок, и этот же ветерок навевал в голову Риты грустные мысли. Порой она слишком погружалась в них, как вот сейчас, что даже забывала о ребенке. «Дядя Валера на работе, а то бы он с удовольствием поиграл с нами», ответила девочке Рита и погладила ее по волосам. А потом она посмотрела в небо, и еще одна слеза выкатилась из глаза. На этот раз она оплакивала сестренку, о которой так мало думала, когда была она жива. «Мало и плохо». А ведь именно Ира ушла из жизни, наполнив жизнь Риты смыслом. Сестра подарила ей свою дочь. И в этот момент Рита поняла, что отныне будет жить ради Киры. «Я люблю дядю Валеру. Он очень хороший, ведь правда?» Заглянула Кира в глаза Риты. «И ты опять плачешь». Растёрла она ладошками слезы по щекам. «Просто я скучаю», — всхлипнула Рита. Сегодня она позволит себе немного поплакать, но больше не будет этого делать. Видеть ответную грусть в глазах Киры было невыносимо. Ребенок не должен так смотреть. Его глаза должны искриться радостью и счастьем. Рита скучала по сестре и тосковала по мужчине, с которым недолгое время делила кров, которого успела полюбить всем сердцем. «Почему? Почему в жизни все так сложно?» Почему просто нельзя подойти к человеку и признаться ему в любви? Срабатывает страх не получить взаимности или наткнуться на вежливую холодность. А то и вовсе узнать о себе какую-нибудь нелицеприятную правду, что разобьет твое сердце. Но такой ступор срабатывает только когда любишь. Нашла же в себе Рита силы сказать всю правду Павлову. Не так давно у них состоялся разговор, причем не Рита ему позвонила, а он ей. Она ещё удивилась, откуда он узнал ее номер, ведь Валера ему его не сообщил. На что Павлов гордо заявил, что «у сильных мира сего» — свои источники информации. А под «всесильным» он, значит, имел в виду себя. Рите даже смешно стало. Вот и в школе он был такой, корчил себя не пойми что. Получается, за эти годы изменился он разве что внешне? Разговор с Павловым у них состоялся короткий. Рита прямо ему сообщила, что ничего между ними быть не может, что у нее есть другой мужчина. На этом все. Она точно знала, что Павлов ей больше не позвонит. Если они снова когда-нибудь пересекутся, то случайно. Значит, можно говорить правду и делать это с легкостью. Но только не тому, кого любишь. Почему так? Даже думать сейчас о своей любви к Валере было тяжело. В горле рос кома, на глаза просились слезы. И чувствовала себя Рита все несчастнее и несчастнее. Решение покинуть дом Распаева именно сегодня разрывало ей сердце. Очень хотелось отложить это дело на завтра. Но это же проявление малодушия. Рубить концы нужно сразу и все. «Вот вы где!» — появилась в саду тётя Галя. «А я ищу вас повсюду. А мы тут играем», – соскочила Кира с колен Риты и подбежала к домработнице. «Поиграешь с нами?» – схватила она ее за руку. «Я бы с радостью, голубка моя. Но мне уже нужно уходить. Меня ждут два таких же сорванца, как и ты». С улыбкой потрепала она девочку по волосам. «Ритуля, э, я тебе больше не нужна? Дом я убрала». «Спасибо, тетя Галя», – встала Рита с покрывала и приблизилась к женщине. Захотелось вдруг и ее обнять. А ведь раньше она была очень скупа на тактильные контакты. «Да было бы за что!» – махнула рукой тётя Галя. «Работа у меня такая. А у тебя, детка, все хорошо?» Пригляделась она к Рите повнимательнее. «Да, все у меня хорошо», – ровно отозвалась Рита. «А по лицу и не скажешь». Вот как объяснить этой доброй женщине, что и расставание с ней разрывает Рите душу? Ведь и к тёте Гале она привыкла, как и сдружились они крепко. И скажи она сейчас, что они с Кирой уходят из этого дома, придется объяснять, почему. А как такое расскажешь? Никак. Так и пришлось проститься с домработницей, как делали это раньше. «Кирюш, может, пойдем в дом?» – предложила Рита. «Не хочу. Давай ещё тут поиграем?» «Ну давай». Ухватилась Рита за возможность еще потянуть время. Ведь дома она планировала включить Кире мультик, а сама заняться сборами. «Тётя Рит, а знаешь, дома так хорошо, что я решила больше не ходить в садик». Заявила вдруг Кира, выводя куклу на прогулку по покрывалу. «Это как так?» – с трудом подавила Рита смех. «Но там нужно есть и спать. Клара Викторовна такая злая бывает». Размышляла девочка, не забывая выгуливать куклу. «Здесь тоже нужно спать и есть». «И я тоже бываю строгой», – снова спрятала Рита улыбку. Не, ты добрая, а дядя Валера даже добрее тебя». «Кирюш, вот я хожу же на работу, и дядя Валера ходит, а твоя работа пока садик, все должны работать, даже дети. А еще совсем скоро у меня отпуск, и мы с тобой поедем на море». «Ура!» – захлопала Кира в ладоши, а потом посмотрела куда-то за спину Риты. «Дядя Валера!» Вскочила она и побежала. «Мы скоро поедем на моле, представляешь?» «Валера...» Рита почувствовала, как ухнула в груди сердце. Ну как? Он же сейчас должен быть на работе». Рита встала и зачем-то отряхнула штаны, хоть на них не было ни соринки. Валера обнимал Киру, держа ее на руках, но смотрел при этом на Риту. И он явно что-то хотел ей сказать. «Кирюш, посмотришь мультики?» — предложила Рита. «Ага». Довольно закивала девочка. «Кажется, этот ребенок готов делать все, что угодно, лишь бы не спать». Вместе они вошли в дом, и Рита усадила Киру смотреть мультики. «Вот и наступила минута откровенности», прочитала она в глазах Валеры. «Поговорим?» Приблизился он к ней и тихо сказал. Впрочем, даже сделая он это громко, Кира вряд ли бы обратила на них внимание. Он взял Риту за руку, и повёл за собой на второй этаж. Ещё через минуту они оказались в его кабинете, и дверь он плотно прикрыл. «Ты ведь хотела сбежать, пока я на работе?» Повернулся Крите Валера, присев на стол. Она же на всякий случай осталась стоять возле двери, вдруг придется срочно бежать. Хотя она бы уже сейчас это сделала. Под его взглядом хотелось съежиться и стать незаметной, крошечной. «Рит...» «А как же я?» Валера встал и медленно пошел в её сторону. Рита сделала шаг назад, но отступать было некуда. Спиной она уперлась в дверь. «А что ты?» Выдохнула она, глядя ему в глаза. Когда подошел он слишком близко. «Непростительно близко». «Наш брак...» «Рит, лучше замолчи», — прижал он пальцы к ее губам. «И послушай». М -м, с удовольствием послушает». особенно учитывая, что сказать ей нечего. Вернее, эмоции внутри нее целый ворох, но попробуй, выскажи их словами. А чувствовать его прикосновение — это же настоящее блаженство. И перед тем, как убрать руку, Валера слегка погладил губы Риты, отчего по коже разбежались мурашки, а глаза вдруг увлажнились, и в животе приятно потяжелело. «Я не хочу, чтобы вы уходили из этого дома». «Я не желаю отпускать тебя из своей жизни. Тебя и Киру. Я с удовольствием отвезу вас к морю, я...» «Почему?» – перебила его Рита, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди от радости. «Зачем тебе это? А ты не догадываешься?» – улыбнулся он, кладя руки ей на плечи. «Нет», – тряхнула Рита волосами и почувствовала, как закружилась голова от наплыва эмоций. «Потому что я люблю тебя, глупышка». И очень надеюсь на взаимность. Заметила она, как в глазах его мелькнул страх, но, протянула Рита, если ты сейчас же не признаешься в любви ко мне, то я вытрясу эту информацию у тебя под пытками, Жал Валера ее плечи и жадно припал к ее губам. Под такими пытками! с трудом получилось уточнить у Риты, когда поцелуй прервался. Это еще цветочки, коварно улыбнулся Валера. «Тогда, может, стоит и дальше молчать?» «Рит!» «Да в том-то и дело, что сама она уже не могла молчать, что слова из нее словно выдавливала какая-то сила». «Я тоже тебя люблю и тоже не хочу уходить от тебя». «И ты согласишься стать моей настоящей женой? И мы вместе будем растить Киру?» «Наверное, да», — улыбалась Рита, уже не скрывая своего счастья. «А как же Серега? «А кто это?» «Ну вот, она снова забыла, как зовут Павлова. Ты да не до него ей сейчас. Ни сейчас, ни после». «Ритка, ты самая непредсказуемая женщина на Земле», — рассмеялся Валера. «И как же я тебя люблю. Пошли, сообщим Кире, что на море мы поедем втроём». Обняла его Рита за талию и прижилась к его груди. «Больше никогда она не оттолкнет его». Всегда будет верить в его любовь, как и дарить ему свою, ведь он ее настоящий муж и самый любимый мужчина в мире. Когда они спустились в гостиную, Кира сладко спала перед включенным телевизором, и именно в этот момент Ирита и Валера поняли, что стала им девочка, настоящей дочерью.